Пса. Да тот тут их бегает. Я же лю каждому приветчать, ты знаешь? Как... Это не каждый. Ну, да. Это особый пёс. Ну да, особый. Ты что, выбирал что ли его? Он мне первый встречный и потому особый. Ну уж. Свидетель, вот он кто. Леонидтий. Ты что? Ты опять за своё. Ну ничего, ничего, Валюша. Ну да ты что? Как Может ты... он мне поможет удочки найти? Ну уж. Ну, вёсла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог ответок не отличить. А это всё ж таки собака. Идём, идём свидетели. Идём хорошие. Ёня, обедать скоро. Мы быстро! А куда пойдём? Вот ловко у нас всё это получилось, барбос. Ловка. Так. Не вёсил ни удочки. А, подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. Да шасси рукой подать. А кто ты там ходит? Палочкой землю разгребает. Ха, всё же выходит, приехали из милиции. Пойдём, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлению. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте! Чего надо? <смех> Ничего. Я просто... Ну, помочь. Вы ведь из милиции? Да иди ты! <спросил> убери! Убери, псину! Убери! Придурок! Я здесь деньги потерял! Понял? Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Комь сюда! Комь сюда, Барбос! Комь сюда! Это серьёзный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофёр? Тот, что сбил человека. А я его милицией испугнул, а дурень. Что же он тут искал? Проверить хотел, не забыл ли чего впать махночу. Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем тебе тоже палочку и покопаемся в траве. И ты ищи, ищейка. А, не научен? Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривиной? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то, смята вся. Ты чего? Нашел что-ли чего? Ну-ка. Железка, на которой я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что же я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Ага. Наше следствие окончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград к полковнику Игоря Васильевича. Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева. Хорошо, Игорь Васильевич. Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные. Вызывали, товарищ полковник. Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела. Бугаев, Семен. Колокольников. Колокольников. Леонтий. Зеленогорск Игорь Васильевич, дежурный. Семён. Переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты. Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня ночью? Вот когда мы виделись на заливе, Леонтий Иванович, вы без рыбы были. Но вы в неудачное время тогда приезжали, Игорь Васильевич. Приглашаю да. сейчас. Хорошо, хорошо. Спасибо. Ну что узнал, Сеня? Говорят, был вызов на происшествие. Но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено. Да я что, на сумасшедшего похож? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонид Иванович. Все встанет на свои места. Не волнуйтесь, Леонид Иванович. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик. Да-да. Он что? Тоже пропал? Пропал. О, ну вот как корова языком слизнула. Что было в том чемоданчике, не успели заметить? Да всё как-то быстро произошло-то. Но я взглянул. Да-да, я -да -да, помню, помню, взглянул. Там ещё фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были. Вроде слесарный Я так думаю, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик, Лёнт Иванович. Да? А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике? Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе делаю с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только только как будто бы сработанные. Так. Ну, все блестящие. Так. Да, а в чемоданчике гнёзда такие И каждый инструмент в своём гнезде. Тут да. ты. У меня, у меня живот сверложит с собой. Ну-ка? Ну-ка, ну-ка. Я хотел его сразу первым делом показать. Да как ты вот заволновался, заговорился и забыл. А? Интересно. Интересно. Да. Вот ещё что. Вот пуговица. Вот видите, э вот такая же была вот на сбитом Я ещё подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот, пуговица. Так, пуговица странная. Будто ещё с царским орлом. А вы что же, всё это ночью тоже подобрали? Нет, нет. Нет, это сегодня в полдень. Там на бочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал. Что, на том же самом месте? На том самом. Лёна Тиванович. Да, да. Скажите, а у вас найдётся ещё минут 15 для нас? Ну, конечно, я же в отпуске. Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам.